Выше мы говорили, что ситуация, когда перед лицом наступления шведов Мазепа заключил с ними соглашение и тем самым пытался спасти Украину от разорения как русскими, так и шведскими войсками, вполне сопоставима с ситуацией, когда Карл вошёл в Саксонию. Мазепа по сути просто повторил путь Августа, поставив интересы своего края и своего народа выше союзнического долга. При этом морально гетман был гораздо более свободен в этом своём шаге, чем польский король. Ведь именно Август уговорил Петра начать Северную войну, именно он заварил кашу, а затем капитулировал, обрушив на Россию всю тяжесть противостояния шведской машине. Мазепа наоборот с самого начала выступал категорическим противником союза с Августом и войны со Швецией. Отношения между государствами регулируются юридическими договорами. Украина продолжала оставаться автономным государством, признавая власть царя исключительно на условиях Коломаксских статей. Целый ряд пунктов этого договора был к октябрю 1708 года нарушен Петром Почему-то представляется естественным и оправданным то, что при завершении Северной войны Пётр добьётся сохранения за собой финских земель и отдаст полякам православное побережье. Такая позиция, возможно, действительно соответствовала интересам Российской империи, но очень странно обвинять при этом Мазепу в том, что он ставил интересы Украины выше интересов империи. Существует и ещё один приём, с помощью которого пытаются доказать правомочность обвинения Мазепы в измене. Заявляется, что в случае перехода к шведам речь идёт о военном преступлении, а следовательно, виновный, виновные подлежат самому строгому приговору военного суда. Эта логика грешит очень многими натяжками. Никогда Пётр и его окружение не считали гетмана военным чином а войско запорожское всегда начиная с 1754 года рассматривалось в москве исключительно как государственное понятие поэтому и присягали гетманы за войско запорожское с городами и с землями в сохранившихся до наших дней высказываниях мазепы эта мысль отслеживается очень чётко он рассматривал себя не как военачальника, но как государя подвластного ему края поэтому и заботился о своих подданных, их жёнах и детях. На самом деле, это была устойчивая традиция, которая имела место со времён Сагайдачного, боровшегося не за сословные казацкие интересы, но за восстановление православия на Украине. В своих универсалах начала 18 века Мазепа постоянно подчёркивал, что заботится об отчизне нашей малороссийской то есть разделял интересы Украины и России, не считая себя обязанным заботиться об общих имперских интересах. Такое представление полностью вписывалось в общеевропейскую концепцию государя начала нового времени. Кроме того, концепция военного преступления совершенно не соответствует реальным действиям, предпринятым Петровским правительством, в частности, расправам над семьями мазепинцев и простыми мирными жителями, о чём речь пойдёт ниже. Самым ярким свидетельством того, насколько далеко было понимание Петром и его окружением психологии украинской элиты и их настроений, это то, как они встретили известие о переходе Мазепы к шведам. Царь получил срочную депешу от Меншикова в ночь на 27 октября и тут же отослал ответ. Письмо ваше о нечаянном никогда злом случае и измены гетманской мы получили с великим удивлением. При этом Пётр настолько не ориентировался в ситуации, что предлагая Меншикову поспешно провести выборы нового гетмана, высказывался за кандидатуру миргородского полковника Данила Апостола. Он считал его врагом Гетмана, в то время как тот был одним из наиболее близких единомышленников Мазепы и к тому времени тоже уже находился у шведов. Иван Степанович прибыл в лагерь Карла 28 октября. Въезд был обставлен торжественно, согласно казацким традициям. Перед Гетманом несли длинный бунчук с позолоченным набалдашником и конскими хвостами, а также знамена. Состоялась аудиенция у короля, о содержании которой ничего не известно. Затем Мазепа и его ближайшее окружение были приглашены на обед. Обстановка была натянутой. За целый час он Карл не произнёс ни слова, хотя сидел напротив гетмана. Скорее всего, уже там на аудиенции наметились проблемы во взаимоотношениях юного самоуверенного шведа с престарелым опытным и осторожным гетманом. Яркое свидетельство тому инцидент, произошедший по окончании обеда. Карл, видимо, смотрел на казаков и непривычные для него традиции, как на своеобразные диковинки поэтому он приказал принести заинтересовавший его бунчук чтобы получше рассмотреть его но мазепа видимо оценив такое поведение как оскорбительное удалился к своим казакам расположенным в соседних сёлах